Глава восьмая. Вы долго. Замечает Динар, когда я открываю дверцу его автомобиля. Я уже собирался идти за вами. Задержались. Поясняю, застегивая ремни на детском кресле. Так получилось. Извини, ладно. Сходишь со мной на еще одно свидание. Уточняет, пользуясь моментом. Как я откажу? Он привез меня на другой конец города поздно ночью. Ждал, пока я заберу сына. «Сходим», — улыбаюсь, — только без алкоголя. «Хотя бы Глентвейн, уговаривает, заводя машину. «Так хочешь меня споить?» Я отшучиваюсь, хотя сама прекрасно понимаю Динара. Он хочет, чтобы я расслабилась и была собой. Спокойной, легкой, веселой и игривой. Я была такой так давно, что уже и не помню. С ним рядом вот снова вспомнила. Мне понравилось. Но стоило появиться Макару, как ракушка, которая на время раскрылась, в ужасе захлопнулась снова. И я в ней, в темноте кромешной, от страха трясусь. Ты классная, когда меньше думаешь. Ну вот, что я говорила, так и есть. Домой мы едем медленно, аккуратно. Когда в машине Тимофей, Динара старается не превышать скорость и ехать исключительно по правилам. Еще одно преимущество для меня, как для женщины, у которой есть ребенок. Пока едем, Тимофей борется со сном, но когда до дома остается каких-то пять минут, засыпает. Чувствую себя ужасной мамой. Я забрала его поздно и обещала, что обо всем расскажу, когда приедем, а теперь получается, что он уснул, и наш разговор откладывается. Динар помогает донести сына до квартиры. Я указываю комнату Тимофея, и он укладывает его в кровать. В коридоре мы мешкаем. Я понятия не имею, как себя с ним вести после того, как мы едва не переспали. Делать вид, что ничего не было, или наоборот, показывать, что помню о случившемся. Динар снова берет инициативу в свои руки. Меня берет, Обхватывает за талию, прижимает к себе. Мое хрупкое тело упирается с одной стороны в стену, а с другой — в мужчину. Я ухаю, когда Динар обхватывает меня за затылок и целует. Жадно так. Словно давно мечтал и, наконец, дорвался. Хотя целовались мы совсем недавно. «Я завтра весь день на работе, но вечером зайду с ужином. Восемь, например. Просто посидим, ничего такого». Выдыхает мне в губы и снова целует. «Я пытаюсь расслабиться, раствориться в его объятиях, возбудиться. Я ведь могу? Могу это сделать? Почему-то ощущение, что нет». Мое тело определенно скучает по мужским ласкам. Я часто по ночам просыпаюсь от острого желания, которое охватывает все тело. Но сейчас мне безразлично. Я сглатываю, Динар отстраняется. Обнимает меня еще несколько мгновений и, простившись, уходит. Сейчас я даже рада этому. Чувствую себя ледышкой, холодной и отстраненной, рассудительной до жути. Мне ведь приятно его касание. Да и поцелую нравится, но это все. Закрываю дверь на защелку, отхожу, затем возвращаюсь и проверяю, точно ли закрылась. Пару часов назад, когда я делала это при Макаре, оказалось, что я машинально открыла дверь, и у Динара появилась возможность беспрепятственно зайти в квартиру и увидеть меня, расстроенную и заплаканную. Голова болеть перестала. Я пропустила момент, когда мне полегчало. Просто понимаю, что чувствую себя нормально. Спать не хочется, поэтому иду на кухню. По пути прихватив из гостиной Айпата и стилус к нему. Мне нужно подумать, что я завтра скажу сыну. Тимофей несколько раз спрашивал про отца, и я говорила, что мы не вместе, потому что живем в разных городах. Я почти не врала сыну, но о том, что папа о нем не знает, умолчала. И это тоже нужно как-то ему объяснить. Пока записываю все, что хочу сказать, в приложение. На телефон поступает СМС-сообщение от банка о зачислении средств. Несколько мгновений я смотрю на экран, затем решаю, что это происки мошенников, и захожу в приложение, чтобы убедиться, что сумма на балансе осталась прежней. Ввожу пароль, прохожу фейс-контроль и зажмуриваюсь. Мой счет действительно пополнен. Без каких-либо комментариев. Просто пополнение. Еще сегодня утром я бы пошла в банк разбираться, спрашивать, откуда такое количество денег, вдруг кто-то ошибся. Но сейчас я знаю, что никакой ошибки нет. Их прислал Макар. Несколько минут я жду, что он позвонит или напишет, но от него ничего нет, ни СМС, ни звонка. Я вдруг вспоминаю, что он оставлял на столе рядом с сахарницей визитку, но сейчас я ее там не вижу. Я поднимаю сахарницу, чашки тарелку с конфетами и вазу с печеньем, даже салфетки. Но визитки там нет. Он оставил номер телефона, а теперь визитка пропала. Куда она могла деться? Я заглядываю под стол. Белый прямоугольник валяется рядом с ножкой. Я быстро достаю его и переворачиваю. Добавляю номер в контакты, захожу в мессенджер и открываю окно сообщения. Зависаю, понятия не имея, что написать. Благодарить? Спрашивать, что за деньги? Я и так прекрасно знаю, зачем он их сбросил. Сам же сказал. Хочет принимать участие. Вот, принимает. Мелькнула мысль, что было бы неплохо, если бы всё можно было вот так оставить. Макар будет молча присылать элементы, а мы с сыном и дальше жить вдвоем. Нет необходимости менять прежний уклад жизни, подстраиваться под друг друга. Наверное, я бы еще потянула некоторое время, прежде чем рассказывать сыну об отце. Но теперь он узнал сам, и у меня просто нет выбора. Завтра я с ним поговорю, а потом, совсем скоро, придется выдержать первую встречу отца с сыном.